Глава пятнадцатая Вот о чем надо было поговорить вчера вечером с Бразом. О том, что в нашей жизни ничто не ново. Все уже смоделировано литературой и кинематографом. Ехал я на своем 125-сильном джипе к следователю со скоростью 15 км в час. И мучительно вспоминал, где и с кем что-то подобное уже происходило. и вспомнил в пьесе Зощенко, когда заведующий Горбушкин направлялся к следователю. Только не было у меня жены, которая бы вместе с братом спешно распродала имущество. Чувство юмора, хоть и спасало от тоски, но мешало сосредоточиться и оценить всю серьёзность ситуации. А может быть, я нарочно пытался хохмить, невольно уклоняясь от принятия решения. Перед тем, как войти в двадцать вторую комнату к следователю Маркову, я должен был окончательно определиться, рассказывать всю правду или же попытаться выгородить Ингу. Дилемма жесткая. Решение ее — дело малоприятное. Поэтому я и развлекался тем, что представлял себя артистом Пуговкиным, сидящим напротив следователя, и пытающимся выпить воды из стакана. очень смешно. Успею, подумал я, подъезжая к третьему отделению милиции. Сначала выясню, что им известно о наезде на Лебединскую, решил я, поднимаясь на второй этаж. Посмотрю по ситуации и окончательно определился я на мгновение, задержавшись перед 22-ой комнатой. Следователь Марков оказался мне незнаком. Мы когда-то с ним встречались, причём в памяти осталось не столько его лицо, сколько подтяжки поверх белой сорочки, идеально ровный пробор и неимоверно прокуренный кабинет, где лучи света, пробиваясь через окно, падали на пол касаясь столбами. Подняв на меня подпухшие красные от хронического недосыпания глаза, он протянул руку и отрешто сказал: "Здоров. Садись." Что нового? Он что-то торопливо писал на листе, оставляя огромные поля, часто затягиваясь сигаретой и выпуская дым на стол. Пепел сваливался на бумагу, и Марков сдувал его в сторону, под горку папок. Я пытался понять хоть слово, но почерк был ужасным. И я мысленно посочувствовал машинистке, которая предстояла разобрать эти иероглифы. Ингу надо вытаскивать, подумал я. Марков, кажется, не настроен агрессивно, с этим можно будет спокойно поговорить. Знать бы, к какому заключению пришли инспектора Гаи. Значит так, сказал Марков, сдвигая лист в сторону и кладя ручку перед собой. Тебя видели там за несколько часов, точнее, за 3 1/2. Ты проехал вперёд, затем развернулся и погнал в обратном направлении. Попытайся вспомнить, может быть, ты видел людей, может обратил внимание на дом, калитку, гараж. Что ты вдумываешься? Я что-нибудь не то говорю? Ты меня зачем вызвал, спросил я. А тебе разве не сказали? Нет. Ну, это как всегда, ответил Марков, сплёвывая на кончик сигареты и кидая окурок в мусорную корзину. Я тебя вызвал в качестве свидетеля по делу Кучера. Точно, как у Зощенко. Только не хватает портрета Карла Маркса и графина с водой. Значит, в качестве свидетеля, развеселился я. По делу Кучера я всё, что хочешь, могу сказать. Если не ошибаюсь, следствие квалифицировало его смерть как несчастный случай. А откуда ты это знаешь? прищурился Марков, снова закуривая. А от журналистов. У вас же в каждом отделении по пять осведомителей. За гонорар любую тайну раскроют. Ладно придумывать, ответил Марков с сигаретой, рисуя в воздухе кольца. Любую тайну Вот я тебе сейчас настоящую тайну раскрою. Это не несчастный случай, а хорошо замаскированное убийство. С своей интуицией надо верить, подумал я, вспоминая свою реакцию, когда о смерти Кучера мне рассказал вечный мальчик. Я чувствовал, что Кучер не может умереть своей смертью. Да, я был вдачным, подтвердил я. Пытаться отрицать эту доказанную истину было бы смешно. Кажется, это было около 2 часов, но к его дому я не подъезжал. Да я знаю, прочертил по воздуху дымную полосу маркеров. Ты никого там не видел? Мужика, бабу, ребёнка? Ты понимаешь, ухватиться не за что. Никто ничего не видел, а ведь человека среди бела дня грохнули. «А почему решили, что его грохнули?» — спросил я, с ужасом понимая, что если всплывет Инга, и Маркову станет известно, что я сам посылал ее к кучеру, то он мне ложь не простит и доверять не будет уже никогда. Экспертиза доказала, что кучер упал на пол еще до того, как был заведен мотор, — тихо сказал Марков, сдувая со стола пепел. «И упал он?» не под выхлопную трубу, а у капота. Там остались капли крови с разбитой брови. Получается, что он сначала упал, а потом уже убийца перетащил его к выхлопной трубе. Завёл мотор, вышел и прикрыл за собой створки гаражных ворот. Что же это мне так везёт в последнее время, думал я, глядя, как со стола медленно падает на пол пепел. похожей на серые снежинки. Людей мочит прямо перед моим носом, почти при мне. А когда это произошло, спросил я, чувствуя, что голос выдаёт моё волнение. Когда наступила смерть? Около 3 часов дня. А почему он упал? В него выстрелили или чем-то ударили? Марков отрицательно покачал головой. Нет никаких телесных повреждений, если не считать разбитую при падении бровь. Значит, он был еще жив? Жив, но без сознания, иначе не лежал бы под выхлопной трубой, а встал бы и заглушил мотор. Ну да, это понятно, рассеянно пробормотал я. И как долго он мог лежать без сознания? Здесь эксперты не пришли к единому мнению, ответил Марков. Был случай, когда самоубийца таким же способом отравил себя за 15 минут. А врачи-токсикологи считают, что в задымлённом помещении человек может оставаться живым час и даже больше, если у него замедленное поверхностное дыхание. Значит, мы располагаем небольшим отрезком времени, в течение которого у кучера был гость. Марк взял карандаш и стал рисовать цифры на клочке бумаги. Ближний предел 14:45. То есть за 15 минут до смерти. И дальний 13:45. За час 15 до смерти. Цифры 13:45 он обвёл кружком. Вот потому я тебя и вызвал. Нет, ничего я не заметил, сказал я и подумал, что на месте Маркова я себе бы не поверил. и немедля заковал наручники. "Жаль", ответил следователь. "Я ещё подумаю", обнадежил я его вдруг, что-нибудь вспомнится. "Подумай", согласился Марков, снова дуя на стол. "Может, кто-нибудь ходил к кучеру, может, ещё что?" "Кто она такая?" думал я, сидя в машине и рисуя в воображении образ Инги. страшно взять грех на душу и повесить на девчонку убийство Кучера. Но по времени всё слишком подозрительно сходится. Могла она ударить его так, чтобы крепкий мужик выше меня ростом и не менее 10 фунтов весом упал на пол и потерял сознание. Нет, не могла. И самое главное, зачем ей надо было убивать Кучера? Она не была знакома с ним, она не имела с ним ничего общего. Когда я подъехал к гостинице у гаражных ворот, загородив въезд, стояла жёлтая Волга. Крышка капота была поднята, со свечой в руке, глядя одним глазом на зазор между электродами, стоял Виктор. Принесла тебе нелёгкое, подумал я, останавливаясь рядом. Сейчас опять начнётся мыльная опера про шестёрку. Я вышел из машины, ожидая потока нытья и жалоб на трудную жизнь, но Виктор лишь сдержанно кивнул мне и сказал: "Привет". И ни слова больше. Снова склонился над мотором, поставил свечу на своё место, закрутил её ключом, навесил провод. Его поведение меня удивило. "Ты не меня ждёшь?" спросил я. Виктор отрицательно покачал головой. Я поднял голову, словно хотел еще раз убедиться, что нахожусь рядом со своим домом, а не с домом Виктора. «Тачку твою я разыскиваю по всему полуострову», — сказал я и хлопнул Виктора по плечу. Ноль эмоций. «В ГАИ тобой не интересовались?» «Нет», — односложно ответил Виктор и опустил крышку. «Я рассматривал Волгу. Лет двадцать назад она, похоже, служила в качестве такси. Лет 5 назад её выкинули на свалку. Надо же, ещё бегает. И я присмотрелся внимательнее и различил на заднем сиденье толстую папку, на которой фламмастером было написано: "Час волка". А на полочке рядом с аптечкой два аэрозольных баллона с вишнёвой краской. "Ты что же это, новую машину себе купил?" спросил я, обходя вокруг Волги. "Конечно, купил, криво усмехнулся Виктор. Арендованная. Все остальные мои вопросы отпали сами собой, как только из калитки вышел Браз. Он был мало узнаваем, так как напялил на себя бежевые шорты без рукавку с многочисленными карманами, а на голову натянул кепку с огромным козырьком и все свои женские волосы спрятал под неё. Салют. Приветствовал меня режиссёр, вскинув руку вверх, погладил взглядом мой джип и, открыв переднюю дверь Волги, скомандовал Виктору: "На площадку, побыстрее, опаздываем". С ужасным треском Волга завелась и едва не задевая днищем асфальт, покатилась в сторону Нового Света. "Круто", подумал я, провожая взглядом пылевое облако. Надо понимать это служебное автобраза, а Виктор его шофёр. Я поднялся со свою резервацию только на минуту, чтобы выпить залпом бутылку ледяного Боржоми и проверить, не приносил ли мальчик очередного письма или бандероли. По-моему, туман проясняется, думал я, вытирая слёзы, которые вышибли из глаз колючие пузырьки. Брас такой же режиссёр, как я артист балета. А стиль записок читаешь и видишь его одыхутворенную физиономию с длинными кудрями. Я спустился в гараж и только сейчас заметил, что треугольный обломок бетонной плиты кто-то сдвигал в сторону. Ещё вчера трещина была почти незаметна. Сейчас же в неё можно было просунуть ладонь. Ухватившись за край плиты, я обрушил её на пол. Гаражные стены вздрогнули, как от взрыва. Облако белой цементной пыли зависло в воздухе. Я опустился на корточки и посмотрел в образовавшуюся нишу. Э-э-э, да здесь хорошо поработали лопатой. Хоть и не там, где надо искали, но все же искали целенаправленно. Лембет-Лехтене приступил к решительным действиям? Я сплюнул. И вышел из прохладного гаража в зной. Где-то вверху на цокольном этаже скрежетали лопаты. Мне на голову посыпалась тонкая струйка песка. "Роман!" крикнул я. Скрежет прекратился. Из-за края горизонтальной опоры показалась круглая голова бригадира. "Иди сюда", позвал я его. Маленький, раскачивающийся из стороны в сторону при ходьбе, С живыми, жуликоватыми глазками, бригадир подошёл ко мне. Я молча зашёл в гараж и встал рядом с обломком плиты. Чья работа? негромко спросил я. Роман пожал плечами. Не знаю. Ребята в гараж не заходили. Ты уверен? Он снова пожал плечами. О чём не спроси, нет твёрдого ответа. Дыру зацементировать Платно вынести, сказал я, садясь в машину и заводия мотор. И ещё. Я поманил его пальцем, и когда он приблизился, тихо сказал: "Всем объявить мой приказ. Никаких земляных работ без согласования со мной не проводить. Прежде чем воткнуть штык лопаты в землю, обязательно спросить у меня разрешения". "Понял", кивнул бригадир, провожая меня своим неуловимым, плывущим взглядом. Я с места дал газу. Машина выскочила из гаража, как испанский бык из загона на арену, оставляя за собой белую пыль. Я нервничал и ударял ребром ладони по рулю. Так жить нельзя, отчитывал я сам себя. Золото надо или продать всё сразу, а деньги перевести за границу или сдать к чертям собачьим государству. иначе я буду сидеть на бочке с порохом и тратить нервы рабочие пьют оставляют ворота открытыми все бригады уходят на обед в гастроном пожалуйста заходи в дом переворачивая всё вверх дном выноси что тебе нужно надо предупредить романа надо с ним серьёзно поговорить